Глава вторая. Пиратство — это болезнь нашей современной цивилизации, и от этой болезни есть только одно лекарство — флот Империи. Адмирал Лероу, начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Империи Арна. Последнего врага мне удалось достать, когда он уже был почти на борту корабля. Выдернув его тело телекинезом между закрывающихся створок, я подтащил его к себе и раздавил его голову своей ногой. Он что-то верещал и кричал, но я его не слушал. Точнее, я услышал, но абсолютно не понимал, что он там пытается сказать. За месяцы, проведенные в одиночестве на планете, единственным другом и даже где-то моим собеседником, то, что он не отвечал, не мешало мне иногда по паре часов вести с малышом односторонний разговор. Стал молодой Хирс. Его смерть я воспринял очень тяжело. Я привязался к нему настолько, насколько еще никому к не привязывался после попадания суда. Даже Дастина и другие члены экипажа Корсара для меня сейчас значили меньше, чем лежащий на земле бездыханный зверь. Я похоронил малыша, выдолбив небольшое углубление в земле и навалив сверху много камней, на одном из которых ножом я вывел надпись на общем галакте: «Добрый друг и верный спутник. Удачи тебе и хорошей добычи в следующей жизни». Чуть постояв над могилой, я принялся за работу. Времени горевать у меня не было. Ублюдков, убивших моего питомца, я, раздев от волок за валун валуны, бросил прямо на земле. Пусть местные животные полакомятся с ими, они-то вполне заслужили. Ни один из них не выжил. Когда я прыгнул на них сверху, то участь их была предрешена, даже несмотря на наличие у них оружия и брони. Тем более, что эти идиоты, выйдя из корабля, не надели шлемы. Так что теперь их головы представляли собой не слишком аппетитное зрелище. Например, одному предпоследнему из убитых я выдавил глаза своими большими пальцами, достав ими до самого его мозга. Трое других тоже выглядели не самым лучшим образом. Однажды, при разграблении оборонительного комплекса после казни трех диверсантов, устроивших взрыв, в результате которого погиб техник с моего корабля, я сказал такую фразу «Это не убийство, это возмездие». Касательно сегодняшней ситуации можно было также применить те слова, сказанные мной когда-то. Убитые полностью получили по заслугам за свой поступок. Закончив оттаскивать тела, я вернулся к броне и оружию, в которой они были экипированы. Присмотревшись, я понял, что это не военная, а какая-то гражданская модель. «Абсолют» была видна надпись на левой нижней части груди. Должно быть специальный скаф, предназначенный для вылазок на планете с плохими погодными и опасными для жизни условиями. Он был намного тяжелее моего БСС-14 и явно хуже его. Зато блоки с энергопитанием на всех четырех костюмах были почти полностью заряженными. Они были универсальными и подходили для моей брони. Поэтому я сразу подключил две из них себе, вынув свои давно сдохшие старые. Тепло. Вот что первым я почувствовал, когда броня полностью активировалась. Первым делом и скин Он классифицировался как и скин первого поколения был самым примитивным из всех. По сути, это был даже не эскин, а набор программ, отвечающих за работу брони. Встроенный в костюм, включил систему обогрева, получив данные с внешних датчиков о наружной температуре. Почувствовав, как мое тело стало согреваться, я понял, что последние месяцы никогда толком и не был в тепле. Температура, к которой привыкло мое тело и которую я считал, пока был на планете вполне приемлемой, была на самом деле чрезвычайно низкой. Странно, что я не заболел и не умер от какой-нибудь пневмонии или чего-то подобного. Должна быть универсальная нейросеть НН-1, которая при полном развертывании производила определенные изменения, также повлияла на общую крепость здоровья и иммунитет организма. Другой причиной, почему я до сих пор оставался относительно здоровым, быть не могло. Винтовки оказались также полным дерьмом. Это были lr 12 и я видел такие же однажды в одном из оружейных магазинов на Эланте. Эти винтовки, хотя и были изготовлены на основе военного оружия, но сами совершенно не годились для ведения боя. Настоящего боя против вооруженных, экипированных в защитные бронекостюмы людей, имею в виду. Эти игрушки далеко и точно стреляли, это было у них не отнять. Но при этом был один негативный нюанс. Они выпускали заряды, предназначенные для поражения живых органических целей, но никак не для пробития брони на каком-нибудь солдате. В теории их можно было бы переделать и настроить так, что они вполне сгодятся для уничтожения бронированных целей. Но для этого нужна была мастерская и опытный специалист-оружейник, не ниже шестого уровня знаний соответствующей специальности, которая сможет почти полностью разобрать винтовку, произвести необходимые, весьма сложные изменения для корректировки мощности и общих параметров выпускаемых зарядов, а затем снова все собрать так, чтобы оружие после снова работало. Я не был таким спецом, и у меня не было под рукой мастерской для таких переделок. Так что винтовки для меня были пока тоже бесполезны, по крайней мере против моих привычных противников. Сложив их вместе с броней в отдельную кучку, я повернулся в сторону корабля. Тридцатиметровый, покрытый насыщенным белым цветом красавец, прекрасно вписывался в окружающий здесь каменный ледяной пейзаж. Я легко опознал его. Это была гражданская модель малого межсистемника Комфорт 5. Проще говоря, это была яхта для личных путешествий и богатых людей. Могла комплектоваться как с экипажем, так и без. Мощный скин, который обычно ставился на подобные суда, мог без всяких проблем осуществлять управление небольшим кораблем почти без участия человека. И учитывая, что после закрытия входных створок и поднятия трапа яхта так и осталось стоять на месте, никуда не взлетев, а также то, что наружу никто не выглянул и не пришел на помощь тем четверым мертвецам, то можно было смело предполагать, что, скорее всего, внутри никого нет. С одной стороны, это было хорошо, и корабль точно никуда не денется. Даже эскин восьмого уровня не может совершать гиперпереходы или вообще осуществлять полеты без людей на борту, точнее без непосредственного приказа человека. На это стояли очень мощные блокировки, которые вшивались в программный код на аппаратном уровне всех эскинов еще при сборке. По большей части это было связано с опасением перед вероятным возникновением цивилизации, основанной машинным разумом. Содружество строго следило, чтобы, если даже произойдет какой-нибудь сбой, искусственный разум на любом корабле вдруг неожиданно выйдет из-под контроля и захочет удрать, то этого бы не произошло. Несколько сотен лет назад было несколько инцидентов, из-за которых в человеческом обществе появились подобные опасения. Но, с другой стороны, то, что на борту сейчас никого, кроме Искины, не было, было для меня серьезной проблемой, потому что прав доступа у меня на корабль не было, и заставить пустить меня внутрь корабельный разум тоже вряд ли получится. Как-то обойти его и взломать код было невозможно. Во-первых, потому что у меня не было специальности программирования сетевой информационной системы, и я понятия не имел, как вообще можно хакнуть систему космического корабля. Я был пилотом, а не взломщиком. И во-вторых, даже если бы у меня была подобная загруженная база с информацией по этой профессии, то вряд ли бы она помогла. Ведь если я прав и на яхте находился не скин восьмого поколения, то обойти его защиту невозможно даже для квалифицированного спеца. По крайней мере в одиночку и быстро человек такой точно не сможет провернуть. Именно поэтому, например, в одном из налетов, где у противников был подобный скин, я направлял на его физическую нейтрализацию целую боевую группу абордажников. Пришлось выключать его, как говорится, вручную, а не издалека через сеть. Так что, по видимому, здесь мне придется сделать что-то подобное: сначала как-то проникнуть на борт яхты, затем найти, где именно расположен мозг скина а потом только перебить провода, по которым он соединяется с остальными системами и через которые получает питание. По-другому осуществить захват корабля не получится. Договориться и как-то убедить сотрудничать металлический разум нельзя. Для него и посторонний, с которым он даже вряд ли будет разговаривать. Его личность очень жестко привязана к его хозяевам и установкам, которые были в него заложены при подключении к кораблю. Каким-то логическим способом убедить Искина покинуть планету и направиться в нужное мне место было нереально. Он лучше будет и дальше стоять здесь и потихоньку гнить, никуда не двигаясь и не летя. Точнее, убедить ты -то его может и получится, хотя на самом деле это нереально. Но он сам не сможет этого сделать, даже если захочет. Специальные блокировки, установленные внутри него, не позволят ему этого сделать. Остается взять корабль на абордаж. Я усмехнулся, мелькнувшему в голове выражению. Да уж, дожил. Иду на абордаж корабля, хоть и малого, но все же корабля с одним ножом и в одиночку. Их сейчас бы сюда Сивура с его бойцами, или на крайний случай, Марканских Гекатов. Они бы выбили закрытые створки входного шлюза за пару секунд и ворвались внутрь. Еще через пару десятков секунд и скин был бы отключен, а яхта была бы под полным контролем. Мечты, мечты. Вместо этого у меня в руках был нож и броня с массой повреждений на своей поверхности, полученных в ходе нахождения на этой планете. А еще, конечно, мои псионические силы который я попытался применить на электронном замке на входном шлюзе почти сразу же. Только ничего из этого не вышло. То ли там была уже поставлена какая-то защита от подобного влияния. Все-таки прошло уже больше года, с момента появления псионики и защиту вполне могли придумать. То ли у меня было недостаточно сил для этого. Или же это все были проделки и скины, которые каким-то образом даже сломанный замок умудряется держать закрытым. В общем, красиво проведя рукой перед дверью, устроив перегрузку ее систем. Открытие ее у меня не получилось. Придется искать другой путь, чтобы проникнуть внутрь. По имперской классификации у меня стояла база по специальности военный пилот второго ранга шестого уровня, то есть пилот средних кораблей. А значит, кроме пилотирования у меня было несколько вспомогательных баз, дающих знания по общему строению кораблей не только среднего, но и малого типа, например, конструкции строения корпуса кораблей первого ранга дающим мне информацию о том, где и как обычно размещаются все важные системы на кораблях такого вида. Причем не только на военных, но и на гражданских типах. Я не был ни разу на борту яхты, что сейчас стояла передо мной, и не видел где-то каких-то схем и чертежей ее внутренностей до этого вживую. Но я точно знал, что кроме двух выходов, предназначенных для людей, на борт можно попасть еще одним способом. На самом верху был небольшой люк, через который могут выбираться технические дроиды, для проведения ремонта прямо в открытом космосе. Он небольшой, и обычно я бы засомневался, что смогу туда протиснуться. Но несколько месяцев нахождения на планете, которая включала в себя жизнь в проглоте, ежедневные многочасовые физические нагрузки, не просто сделали меня сильным и быстрым, но теперь я был очень и очень худым по сравнению с собой бывшим. Так что стоило попробовать этот путь. Правда, придется для этого полностью раздеться и снять с себя броню вместе со шкурой Хирса, но придется потерпеть. Запрыгнув наверх яхты, я без труда нашел искомый люк. Раздевшись прямо наверху и оставшись в одном нижнем белье, я поморщился от запаха своего тела. Редкое обтирание снегом вряд ли можно считать за полноценное мытье. Но выкинув все из головы, подошел к уже открытому мной люку. Его удалось скрыть довольно легко при помощи все той же псионики. В отличие от больших входных переборок, эта техническая заслонка поддалась на мое влияние и послушно отъехала в сторону, после того, как я устроил маленькое замыкание в ее замке. Проскользнув внутрь, я двинулся по узкому проходу, который, впрочем, вполне был пригоден для передвижения по нему. Если, конечно, это делать медленно и осторожно. Уже через пару метров я обнаружил впереди себя какие-то быстро приближающиеся огоньки. Видимо, ко мне спешили гости. Поняв, что проникновение все-таки случилось, Скин отправил к нарушителю технических дроидов, все, чем он мог защититься от вторжения. Все-таки яхта была гражданской и не имела каких-то боевых охранных систем с активными методами противодействия. Не только внешних в виде брони и плазменных орудий, но и внутренних в виде боевых противообордажных дроидов и турелей с импульсными пушками. Такие корабли предназначались для путешествий во внутреннем пространстве Звездного Содружества. И в случае какого-то незаконного проникновения на борт, Искин первым делом должен был задержать нарушителей, перекрыв входные шлюзы а затем вызвать ближайших сотрудников правопорядка для проведения ареста. Но никак не уничтожать их самостоятельно. Но здесь вызывать было некого, поэтому разум корабля решил действовать самостоятельно, используя то, что было у него под рукой. А было у него не слишком много средств против меня. Если быть точным, то у Искина в наличии были только технические дроиды небольшого размера. У них имелись, конечно, резаки по металлу, но никакой опасности для меня они не представляли. На близком расстоянии я мог не только выжечь их внутренности, псионическими силами, но и просто тупо оттолкнуть от себя, не давая приблизиться ко мне, чтобы нанести хоть какой-то значимый ущерб. Что я и сделал, просто стал толкать механических уродцев перед собой, одновременно сам продвигаясь по узкой технической шахте. Пока наконец не дополз до выхода, а для меня входа, внутрь яхты. Правда, при этом пришлось по пути воздействовать еще на три переборки, чтобы продвинуться дальше. Все-таки система изоляции от внешнего пространства тут была серьезной но в конце концов я преодолел все преграды и попал на борт. Выпрямившись, я огляделся, прикидывая, в каком именно месте я очутился. Это было какое-то помещение технического обслуживания корабля, если судить по серым стенам и всякого рода оборудованию, расположенному рядом с ним. По моим прикидкам, сейчас находился где-то в районе кормы, а это значило, что мозг из скина должен быть где-то недалеко. Перебив внутренние схемы пятирем-дроидам, все так и пробующим добраться до моего тела, И отключив их, я взял нож, который до этого все время моего путешествия по узкому проходу был у меня в зубах, в правую руку, и осторожно открыл дверь, которая, к счастью, так же легко поддалась на мое манипулирование, заключающееся в сжигании проводов дверного замка, как и наружный люк. Коридор, в котором я очутился, кардинально отличался от той комнатки, где я до этого был. Отделанная какой-то неизвестной мне древесиной мягко-светлого цвета с покрытием на полу из чего-то напоминающего ковер Он просто кричал о богатстве и роскоши владельца этого корабля. Я замер и прислушался, в общем-то я не был на сто процентов уверен, что здесь действительно нет никого живого. То, что корабль остался на месте, и оттуда не выбежали люди на помощь тем четверым уже мертвым уродам, вовсе не означало, что здесь точно никого не могло быть. Слуги или еще кто-то, не имеющий прав на управление кораблем, или не умеющий это делать, а также достаточно трусливый, чтобы прийти своим хозяевам на помощь, вполне могли где-то сейчас здесь скрываться. И хотя я не слишком боялся вступить с такими субъектами в непосредственную схватку, все же предпочитал оставаться на стороже. Даже несмотря на наличие у меня способности предчувствовать опасность, которая, кстати, сейчас полностью молчала. Никаких ледяных иголок в затылке или даже намека на них я пока не ощущал. Определив, куда надо идти, я двинулся по коридору в ту сторону, держась одной из его сторон. Представляю, как я, наверное, выглядел сейчас со стороны. Грязные подштанники, футболка с длинными рукавами, такая же грязная и вонючая, как и нижняя часть моего костюма, с огромной бородой и клоком спутанных длинных волос, с худющей фигурой и огромным ножом в правой руке. Даже если меня и увидит кто, то, скорее всего, вряд ли захочет напасть. Сомневаюсь даже, что кто-то захочет просто прикоснуться ко мне. По крайней мере, я бы на месте постороннего точно не захотел бы оказаться вблизи такого типа, каким сейчас был я сам. Нарушитель. Я вижу, что вы направляетесь в сторону командной рубки. Я не знаю, что именно вы хотите сделать и как вам удалось пройти через техническую шахту ремонтных техдроидов, но я понимаю, что вы явно здесь не по приглашению хозяина корабля Кэна Дювале. Я предупреждаю вас, что то, что вы делаете, является преступлением класса А в республике Кратия и наказывается по закону штрафом 100 тысяч кредитов и сроком заключения 5 лет. Голос принадлежал мужчине, и потому, как он строил предложение и обращался ко мне, я легко определил, что это со мной наконец-то на связь вышел местный скин. Должно быть, он понял, что ему скоро будет несладко. Не обращая внимания на продолжавшего говорить про юридические аспекты незаконного вторжения искусственного разума корабля, я быстро прошел вперед по коридору и уперся в дверь. Она, по идее, должна была вести прямо в рубку яхты. Открыв ее, сделав шаг внутрь, я убедился, что не ошибся. Два кресла, больше десятка экранов, обзорный иллюминатор, пульт управления, все показывало, что я попал туда, откуда происходит управление кораблем. Повертев головой, найдя примерно полуметровую створку внизу правой стороны стенки рубки, я отодвинул ее и спустился по небольшой лесенке вниз, оказавшись прямо под пилотной кабиной яхты. Небольшое помещение было забито разнообразными проводами и приборами, большую часть назначений которых, признаться честно, я знал лишь поверхностно. Что поделать, не был я полноценным корабельным техником. В моей пилотской базе было несколько вспомогательных баз с техническим описанием устройств средних и малых кораблей. Но полноценно я не знал всех подробностей. В общих чертах да, но, например, провести ремонт, если бы вдруг возникла такая необходимость, я бы вряд ли смог. По крайней мере, серьезный уж точно мне был не по зубам. Это как с автомобилями правами на их вождение в России. Водителям при обучении дают знания о двигателе, конструкции, способе его действия, конструкции самого авто и как оно примерно работает. Но в случае чего все сразу отвозят сломанную машину в ремонтную мастерскую, потому что знаний и практики для их применения для полноценного ремонта, понятное дело, у обычного человека не хватает. Так и здесь. Я знал, как управлять кораблем, знал, как он работает и действует, но углубленных знаний обо всех его узлах и системах я не имел. Впрочем, отключить эскины от корабля моей квалификации вполне хватит. Убрать управление эскины и переключить эту дорогую посудину на ручной режим мне было вполне по силам. Да заткнись ты уже, не выдержал я бубнения механического разума, начавшего уговаривать меня не делать этого даже здесь. Интересно, тут-то нахрена оставились внешние динамики? Кого и о чем можно было оповещать в этом забитом всякими железками техническом закутке? Вы совершаете ошибку, вам это так просто с рук не сойдет. «Ты уже повторяешься. Я думал, вы должны быть более сообразительными», пробормотал я и, взявшись за пучок кабелей, подключенных к черному металлопластиковому кубу, решительно выдернул их из разъемов. Освещение в помещении мигнуло и погасло, чтобы через секунду снова заработать. Когда эскин был полностью отключен, то управление всеми внутренними службами перешло в автономный режим работы. Долго так, конечно, они не смогут функционировать. 20-30 суток без поломки и сбоев, но потом что-нибудь обязательно придется менять, чинить или настраивать. Для этого и нужен будет искусственный интеллект или же пару десятков человек, чтобы обслуживать все системы постоянно. И это только на такой малый корабль. Если, например, на моем бывшем мародюре убрать скин то вместо 10 человек экипажа там понадобилось бы под сотни людей. И чтобы у всех были соответствующие технические корабельные специальности. В противном случае корабль долго бы не пролетал. Но сейчас меня вполне устраивало то, что эскин на яхте был отключен, и все управление было переведено на ручной режим. Выбравшись наружу, я подошел к одной из консолей и ввел команду на сканирование корабля на предмет еще живых людей. Система послушно приняла приказ и выполнил его, выдав на экран данные о нулевом количестве пассажиров на борту яхты. Усевшись в левое кресло, я начал обходить уже стандартную корабельную защиту на получение доступа к управлению. В отличие от той, что была сформирована эскином и которая была намного мощнее и неприступнее, это была вполне сносной сложности. Так что уже через пару часов у меня были капитанские права, позволяющие запускать как маршевый двигатель, так и гипердвигатель. Также я отдал приказ оставшимся ремдроидам провести ремонт всех заслонок и шлюзов для обеспечения герметичности судна. Правда, делать это пришлось, подсоединяясь к каждому дроиду отдельно через ручной терминал, вследствие уничтожения общей командной сети корабля, который формировал скин А что у меня ушло еще около часа. После сбегов наружу затащив внутрь скафы с оружием тех любителей пострелять, а также свои вещи, я вернулся обратно в рубку, без промедления взявшись за штурвал, поднял корабль в воздух, за несколько минут выведя его на орбиту планеты. Задав параметр дрейфа в сторону от такого мной уже ненавистного мира, я запустил программу для расчета серии прыжков с конечной точкой назначения в системе торговой станции «Азуры». Судя по навигационному реестру, Таурел находился довольно далеко, И понадобится не меньше двух недель, чтобы добраться до цели. Хотя, скорее всего, даже больше. И скинты нет, и расчёты каждого прыжка будут идти намного дольше обычного. Хорошо будет, если за месяц доберусь. Плюс ещё я выбрал маршрут максимально далёкий от оживлённых трасс. Несмотря на то, что фронтир вроде бы считается неисследованным пространством, здесь на самом деле было очень много народу. Так что в некоторых системах, используемых в качестве остановок для следующих прыжков, было очень даже многолюдно. И светиться там на этой дорогой штучке, которая представляла собой эта белая яхта, я не слишком хотел. Запросто могут найти желающие заполучить себе этот кораблик. Еще одна проблема была в невозможности использования импланта для управления кораблем. Из-за отсутствия все того же искусственного интеллекта. Дело в том, что все системы на космических кораблях работали через одну командную сеть. Каждая система, каждая техническая служба, каждый дроид входил в ее состав. И объединение шло через эскин, мозг корабля. Он управлял всем. Он и был, по сути, этой сетью. Для непосредственного управления имплант подключался через него. Без эскина сети не было и подключаться было некуда. То есть в теории я мог по отдельности подключиться, скажем, к системе навигации или системе жизнеобеспечения, правому маршевому двигателю или главному основному движку. Но синхронно ко всему сразу и при этом получать информацию отовсюду напрямую я не мог. Для этого нужны были мозги со скоростью обработки данных во много раз больше, чем человеческий разум. Он бы просто не выдержал такого постоянного притока данных и их обработки. Поэтому пока только ручками, только так. Хотя плевать, главное я выбрался с этой проклятой планетой. Для меня сейчас это было главное. Даже если путь займет месяц, это было неважно. Ведь я в конце концов все равно прилечу туда, куда мне надо. А пока можно было отдохнуть немного, а главное привести себя в порядок. В следующие несколько часов я был занят тем, что сначала около часа мылся, смывая с себя всю грязь, что, казалось, въелась в меня в этом мире навсегда. После чего я устроил себе шикарный обед, где не было ни одного куска мяса, на который я уже смотреть не мог из-за того, что все последние месяцы питался только исключительно им. Ничего другого достать на турели было нельзя. А диета, состоящая только из жареного мяса, также быстро становится отвратительной, как и какая-нибудь вегетарианская диета. Во всем должно быть равновесие. Если жрать все время одно и то же, то можно спятить через пару лет от такого рациона. Все свои старые шмотки в виде нижнего белья я выбросил в утилизатор. Шкуры и броня были помещены в пневмоочиститель для полной химической обработки и очистки. Хотя насчет БСС-14 у меня были большие сомнения. Все-таки удар Хирса, располосовавший грудину, был весьма сильным, и броне были нанесены серьезные повреждения. Был необходимо менять грудную пластину как минимум. Не говоря уже о том, что был нужен шлем и полное наполнение медпрепаратами встроенного комплекса оказания первой помощи. Не помешает также покрасить броню. За время нахождения на морозе на Туреле черный цвет и эмблемы с черепом сильно потускнели. Сейчас это был уже не белый рисунок на черном фоне, а просто однообразная грязно-серая раскраска. Веселого Роджера вообще уже почти не было видно. А пока пришлось одеться в тряпки, оставшись от прежних обитателей корабля. Пока шел расчет прыжка, я успел обшарить все сверху донизу на борту и найти кое-что интересное. В частности, кучу кредитных чипов, драгоценностей, несколько весьма дорогих, по крайней мере, по внешнему виду наручных, личных компов и скинов. Все это добро должно было весьма дорого стоить. Думаю, что миллиона три-четыре можно было выручить. В чистом виде, на чипах было ровно в миллион четыреста тысяч кредитов. А еще я обнаружил несколько записей о том, что здесь творилось раньше. Прошу понять меня правильно, я пират. Я нападаю на корабли Содружества и граблю их колонии. Меня считают монстром и извергом. Но то, что имелось на записях, было даже мне отвратительно. Медленные жестокие убийства, истязания, изнасилования не и пытки. И все это совершали добропорядочные граждане первой категории, которые являются столпами и основами цивилизованного общества. Нет, такой цивилизации лично мне и дарм не надо, пусть оставят себе. А тех ублюдков можно было и пожестче прикончить, они еще легко отделались. Когда подошло время первого прыжка, я сидел в кресле в командной рубке, помытый, одетый, побритый и постриженный. У меня теперь снова был мой обычный короткий ежик вместо длинных лохом. Я был сытым, отдохнувшим и полным сил. Как будто заново родился. Прыжок. Мгновенное перемещение корабля, и мы оказываемся в новой системе. Теперь можно приступить сразу к началу расчетов нового прыжка. Я потянулся к панели управления и в ту же секунду недоуменно отпрянул назад. Меня пронзила боль в затылке, и в ту же секунду все индикаторы стали быстро гаснуть. Вышла из строя навигация, система маневрирования. Оба маршевых двигателя одновременно отключились, погасли показатели работы жизнеобеспечения на корабле, а еще через секунду отключилась и силовая установка. Я взмыл из кресла и повис в воздухе. Система искусственной гравитации тоже отключилась. Тут, похоже, вообще все перестало работать. Какого черта тут происходит? Перевернувшись и оттолкнувшись ногами от потолка, я ловко приземлился в кресло и случайно увидел звезды. Собственно говоря, только они сейчас давали хоть какое-то освещение в рубке. Они очень медленно двигались, значит, яхта начала неторопливо вращаться вокруг своей оси. Догадка о возможном виновнике этого безобразия мелькнула у меня уже через секунд 30 безуспешных попыток нажатия кнопок у мертвых мониторов, чтобы запустить хоть что-то на корабле. Гребаный Скин. И вот кто это сделал. Это железная куча дерьма каким-то образом перед самым своим отключением успел что-то сделать с системами. И после первого же прыжка все одновременно вышли из строя. М -м -м -м", от души выматерялся я и задумался о своих дальнейших действиях. Воздуха хватит еще на пару часов. Потом можно будет натянуть один из абсолютов и при помощи него продержаться еще часа четыре. Считая кислородные блоки с других костюмов, суммарно у меня будет 15-16 часов. Значит, всего где-то 18. Довольно приличное время. Можно будет что-нибудь придумать и как-то решить возникшую проблему. Как оказалось, я в этом несколько ошибался. Ничего починить не удалось. Я возился больше 12 часов подряд, и за это время так и не смог исправить того, что натворил из скин корабля. Этот кусок будущего металлолома сам заразил свой корабль вирусом, который полностью стер все программное обеспечение и почти половину устройств на борту. То есть они были обнулены по полной программе, превратившись в куски обычного металла, полностью непригодный к работе. Пытаться что-то сделать было абсолютно бесполезно. И это то же самое, что пытаться запустить компьютер без установленной операционной системы. Вызвать меню биоса еще можно, но ничего более сделать уже нельзя. Пока не будет поставлена какая-нибудь винда или другая любая система. Без нее компьютер будет абсолютно бесполезной кучей железа. Или пытаться заставить работать какое-то новое оборудование без установленных драйверов без них это будет просто бесполезная железяка вот нечто подобное сделал этот сумасшедший скин он превратил половину систем самых важных систем прошу заметить в груду металлолома признаться честно такого я не ожидал это было не просто странно это было дико и несуразно и скины не должны были так поступать какое то безумие ни о чем подобном я раньше не слышал хотя честно говоря я с Скинами восьмого поколения раньше дел не имел но все равно поступок был за гранью разумного По сути, сейчас корабль представлял собой огромную консервную банку. Даже если каким-нибудь чудом удастся запустить силовую установку, то система жизнеобеспечения все равно не заработает, как и двигатели. Железо мертво без программного обеспечения. Все было бесполезно. Это было полный... Стоило выбираться с холодной планеты, чтобы сдохнуть в еще более холодном космосе. Грёбаная ублюдочная тварь. Ярость переполнила меня. Влетев в техотдел перед командной рубкой, я стал какой-то железякой бить изо всех сил по черному кубу. Если я умру, то только после этого куска дерьма. Мелькнула мысль подключить его и, возможно, попытаться как-то с ним договориться. Но я сразу же отбросил ее. Если уж он пошел на такой шаг тогда, то хрен он что сделает сейчас, чтобы спасти мою жизнь. Даже несмотря на угрозу своего уничтожения. Разве что поиздевается напоследок, сказав про то, что он меня предупреждал. Да и не сможет он ничем помочь, даже если бы согласился, ведь программное обеспечение для сложного оборудования ставилось на заводах, и просто так закачать и поставить его было нельзя. Нужны были многочисленные особенные настройки, которые обычно осуществляли спецы прямо на верфях при строительстве корабля. У обычного корабельного эскина попросту не было таких знаний. Вообще интересно, как эта жестянка вообще смогла провернуть такой фокус? Может, следовало спросить хотя бы об этом? Но через секунду до меня дошло, что для этого нужна энергия, которой у меня нет. Корабельный реактор-то не работает? Злость снова охватила меня, я снова обрушил ее на эскина, точнее, на его вместилище. Вскрыв полностью мозг эскина разрушив его вместилище вместе с ним на множество кусочков, я всплыл обратно наверх. Делать было нечего. Похоже, это был действительно конец. Я направился к выходному шлюзу. Запас воздуха у меня еще был, но делать было на самом деле уже нечего. Абсолютно. Выхода не было. Я устал. Около года я был на планете и каждый день боролся за свою жизнь, а теперь еще и это. Сил у меня больше не было. Хватит. Если уж умирать, то я хотел бы это сделать среди звезд. Поэтому окончании жизни я решил встретить, лежа на поверхности корабля и смотря на звездную панораму перед собой. Так я и сделал. Лежа на спине, непрерывно глядя на звезды. Я менял кислородные блоки и снова молча смотрел в космическую бесконечность. Некоторое время я размышлял о том, почему мое предчувствие опасности не предупредило меня о будущих проблемах. Спустя какое-то время ленивого обдумывания я пришел к выводу, что оно не сработало, потому что ведь все могло не случиться, если бы я не совершил прыжок. Команда на стирание программного обеспечения сработала только после перемещения. Но тогда способность должна была меня предупредить перед активацией прыжка. Похоже, что она не такая уж идеальная, и я не застрахован полностью от каких-то неприятностей в будущем. Причувствие вполне может и не сработать. Впрочем, сейчас мне уже было совершенно все равно. Плевать. Что случилось, то случилось. Сколько точно это продолжалось, я не помню, потому что постепенно меня начало клонить сон. Вроде бы я уже истратил последние запасы воздуха, и мне предстояло скоро умереть. Но неожиданная тень, закрывшая свет от звезд, заслонившая половину панорамы передо мной, заставила меня прийти в себя и чуть ли не вскочить на ноги. Это был корабль. Это был, мать его, самый реальный корабль. Я замахал руками, непонятно на что рассчитывая. Похоже, мне совсем крышу снесло в последнее мгновение. Чертыхнувшись, я включил связь в скафе и заорал в эфир. «Помощь! Мне нужна помощь! Протокол 112! Прошу помощи! Протокол 112!» Через пару секунд не ответили. «Вас слышим и видим. Действуем согласно протоколу 112. Направляю к вам бот для спасения. Держитесь!» Я облегченно выдохнул. Протокол 112 предписывал всем космическим кораблям помогать друг другу в опасных ситуациях. В случае, если экипаж какого-нибудь судна уличат в том, что они после обращения к ним с другого корабля о помощи по протоколу 112 не оказали ее, то наказание за это следовало весьма суровым. Не просто лишение лицензии пилота или каких-нибудь других подобных запретов, нет. За такое запросто могли и посадить лет на 5-10. Смотря в каком государстве звездного содружества будет происходить разбирательство. У келианцев несколько лет назад за это вообще отправляли на планеты тюрьмы на пожизненные заключения. Сейчас можно было отделаться десяткой в пустотной колонии. Так что можно было не сомневаться, что мне помогут. Правда, было пока непонятно, кто там именно летит сюда. Но все же это всяко лучше, чем сдохнуть от нехватки воздуха. Да, Кэн, вот это приключение у тебя было просто невероятно. угрюмых Хью мне в стакан какого-то местного пойла, который мы с ним глушили уже около двух часов, сидя в местном кабаке. Корабль, который меня подобрал, оказался грузовым, доставляющим различные припасы сотрудникам горнодобывающей компании, которая работала в астероидном поясе в этой планетарной системе. Они появились в системе почти сразу засекли странный объект недалеко от места их обычного прибытия. Ничего подобного тут раньше не было, поэтому капитан грузовоза решил проверить, что это за штука тут летает. Этой штукой оказался мой поломанный корабль. Яхту закрепили на транспортнике, а меня взяли на борт и довезли до небольшого поселка, располагающегося прямо на одном из астероидов. Герметичные модульные строения были разбросаны по небольшой площади и соединены между собой переходами. В одном из таких модулей строений, который был единственным здесь баром, мы в данный момент с капитаном, подобравшим мне транспортника, и сидели, отмечая счастливое спасение. Надо признать, я с полным основанием мог считать себя невероятным счастливчиком. Потому что, по словам Хью, они прилетали сюда всего раз в 30 стандартных дней. И мне очень повезло, что мой корабль поломался именно в этот, а не в какой-нибудь иной день. В другое время в том месте, где оказался мой корабль, никого другого встретить было нереально. По поводу поломки яхты, да и вообще всего того, что со мной случилось, мне пришлось импровизировать и выдумывать историю прямо на ходу. Я представился именем бывшего хозяина яхты и сказал, что люблю путешествовать, посещать различные дикие планеты чтобы охотиться на всяких редких и экзотических зверей. На последней планете местные хищники оказались намного опаснее, чем мы рассчитывали. И трое моих друзей остались там навсегда, погибнув при нападении зверей. А когда я направлялся домой, то искин на яхте неожиданно спятил. Я подозреваю, что он был кем-то целенаправленно перепрограммирован с целью убить меня, ведь мои родители очень богаты и у них очень много врагов, вы же понимаете. И сделал прыжок в эту систему, а потом испортил все оборудование на корабле. Я уже собирался прощаться с жизнью, когда неожиданно появился ваш транспортник. Вы спасли мне жизнь, и я вам обязательно за это отплачу. Угрюмых Юлиш махнул рукой на мое последнее заявление и предложил продолжить отмечать дальше. Я был не против, хотя и поговорить я был тоже совсем не прочь. В частности, меня очень заинтересовал ее транспортник, который очень отличался от кораблей, которые выполняют обычные грузовые рейсы во фронтире. «Так это же маркандский военно-транспортный корабль сопровождения», — гордо сообщил мне капитан грузовоза. Они обычные, как это калоши или мул, которые клепают на своих верфях келианцы сотнями в месяц. Это, брат, самый настоящий марканский корабль. Слышал о них? Я утвердительно кивнул головой. Странный вопрос. О марканцах и их военных технологиях слышала вся обитаемая вселенная. Это были лучшие изготовители и разработчики технологии и техники, предназначенных для ведения боевых действий. Лучшие корабли, лучшее оружие, как корабельное, так и личное. Лучшие бронекостюмы, лучшая наземная военная техника. В общем, в этой сфере самым продвинутым и надежным продуктом считалось то, что было произведено марканцами. Правда, было один, точнее даже два нюанса. Первый – они продавали на сторону далеко не всю свою технику. И второе – то, что они все-таки продавали, стоило очень и очень дорого. Далеко не каждый мог позволить себе иметь их оружие, тем более их корабли. Так что было весьма странно и непонятно, откуда у этого пьянчуги такой транспортник. О чем я в вежливой форме поинтересовался у моего собутыльника, подливая ему новую порцию из новой бутылки. Три года назад я работал мусорщиком в системе Линари. Это в... Да неважно, ты о такой дыре даже не слышал, наверное. Хью сделал новый глоток и, чуть помолчав, продолжил свой рассказ. Что удивительно, несмотря на количество выпитого, его голос звучал вполне четко и внятно, не заплетаясь, как можно было бы ожидать, учитывая, сколько времени мы тут сидели и сколько уже успели выпить. В общем, в этой системе лет 30 назад произошло сражение за ее обладание. Марканцы схлестнулись с имперцами. Там было обнаружено очень большое количество Ториания, ради которого на некоторое время все забыли о заключенных договорах об ограниченном использовании космических военных сил при разряжении международных споров. Короче говоря, они забили на все, и оба государства отправили туда по целому флоту. Естественно, все закончилось с огромным сражением, с несколькими десятками погибших кораблей с каждой страны. Марканцы выиграли. Кроме производства оружия, они также умели хорошо им пользоваться. Так что мое предположение было вполне оправданным. А вот хрен. Никто не выиграл. У марканцев лучше техника и лучше солдат, это всем известно. Но у Империи их больше. Поэтому кроме одного первого прибывшего флота, вскоре туда заявилось еще несколько эскадр, которые уравновесили сражающиеся силы. Короче говоря, спустя несколько часов ожесточенного боя и Маркан, и Империя Арна отдали приказ об отводе всех своих сил из системы. «Кладбище кораблей», — понятлю кивнула головой я. «Они не стали разгребать и растаскивать обломки? Ни имперцы, ни марканцы?» «Нет», — покачал головой угрюмых ю, и снова сделал большой глоток из стакана. Просто забросали подходы минами и оставили все как есть. Должно быть, подсчитали, что операция по разгребанию всего того дерьма, что они там натворили, влетит им в очень большие деньги. Поэтому бросили все как есть. Хотя это не такая уж и редкость. Подобных скоплений побитых кораблей хватает на окраинах «Содружества». Но для мусорщиков это даже хорошо. Мусорщиков? Спросил я, хотя уже догадался, о ком идет речь, и чем эти люди занимаются на подобных корабельных свалках-кладбищах. Да, те, кто решает рискнуть и выполняет работу военных трофейщиков, возясь с подбитыми кораблями и снимая рабочее оборудование с них. Так можно неплохо заработать, если повезет, конечно. Снятые силовые корабельные установки, реакторы, бортовое оружие, защитные щиты и внутренние механизмы. Все это можно очень даже неплохо продать, если при этом не подорвешься на чем-нибудь или тебя не подстрелит какой-нибудь спятивший боевой эскин. Такое тоже частенько случается. Но в любом случае риск, несомненно, стоит того. Можно добыть очень редкие и дорогие предметы. Тип твоего корабля. Мне пришлось вернуть разговор в интересующее меня русло. Не хватало еще, чтобы он тут же начал нести всякие небылицы своей прошлой жизни. Сказки мне были не слишком интересны. Да... Я, можно сказать, сорвал куш с этим корабликом. Мне и моей команде тогда очень повезло, что мы обнаружили его почти неповрежденным. Из почти сотни кораблей, которые висят в той системе, почти все имеют очень сильные повреждения и не способны больше летать, по крайней мере, без очень серьезного ремонта. Но на мой бродяга, у него оказалась нарушена только система энергоподачи и боковые маршевые двигатели. Устранить неполадки было не так уж и трудно, когда мы получили доступ на борт. С этим тоже пришлось повозиться, потому что у марканцев великолепные боевые системы. Из-за них я тогда потерял пятерых из своей команды. Они попали на нашем боте под турели ближней обороны, которые тогда еще функционировали на корпусе транспортника. Потом мы все, понятное дело, сняли и продали, как и многое другое лишнее бесполезное оборудование. Теперь это отличный мирный грузовоз. Да уж, испоганил хороший корабль еще очень этим гордится, дебил, про себя подумал я. Кроме всего прочего, этот любитель демилитаризации еще, наверное, снял все броневое покрытие из бывшего военного транспортного корабля. Откуда только берутся такие гении? Размышляя об этом, уже не слишком слушая дальнейший рассказ Хью, я кинул взглядом помещение бара. Несколько человек в коричневых рабочих комбезах, пара на вид ужасных шлюх и в дальнем конце зала глава местной полиции шериф Янус. Я чуть приподнял бокал, заметив, что он смотрит на меня и, дождавшись его кивка, снова отвернулся к Угрюму. В общем, с местным шефом полиции мы быстро пришли к взаимопониманию по поводу потери моей идентификационной карты гражданина путем незаметного перекочевывания из моих рук в его кредитного чипа на 10 тысяч. Он разрешил мне остаться в поселке на пару дней, а потом улететь на корабле, который меня спас. Ему было плевать, кто я и откуда, главное, что я тут не собираюсь задерживаться и создавать какие-то ему проблемы своим присутствием. он мне об этом так прямо сказал перед тем, как пропустить на территорию шахтерского поселка. И надо сказать, что мне очень нравилась ее позиция по этому вопросу. Так будет легче для всех. Ты всегда хотел заниматься извозом во фронтире? Прервал я рассказ Хью, который уже дошел до того момента, как стал описывать, сколько, когда и куда он отвозит товар на своем марканском грузовозе. Боже мой, марканский грузовоз? Да заодно только это выражение этого идиота стоило отправить прогуляться среди звезд. Превратить отличный военный корабль в перевозчика всякого дерьма для этого надо быть полным кретином. «Нет, конечно. Но пока-то другого выхода нет. Что мне еще делать? Во внутреннем пространстве Содружества слишком высокая конкуренция, и мой уровень гражданства и индекс социальной адаптации не способствуют в борьбе за прибыльные заказы. Приходится крутиться здесь». Чуть печально ответил угрюмо и снова налил себе из уже пятой или шестой, я уже сбился со счета, бутылки. «А почему ты не продал свой транспортник и не поселился где-нибудь? За такой корабль полагаю, что можно выручить пару миллионов довольно легко» даже несмотря на то, что он сейчас не в полной комплектации, уже давно не новый. И что я буду делать на какой-нибудь планете? Мне там будет скучно, брат. Я люблю летать, а не ползать по земле. Вот так вот. Но ты не думал поменять корабль на какой-нибудь другой при этом? Продать марканский транспорт, никого вместо него купить, скажем, килианский. У них гражданских корабли даже намного лучше приспособлены для перевозок, продолжал интересоваться я. Внезапно взгляд угрюмого стал очень пронзительным и, кажется, даже протрезвевшим. Он подозрительно меня уставился и спросил, «А что это ты все о моем бродяге интересуешься? Почему все эти вопросы?» Я спокойно поставил стакан на стол и, чуть пожав плечами, ответил, «Да просто так. Про марканские корабли много ходят слухов, но увидеть их вживую – большая редкость. Вот мне интересно. Что ты хочешь от парня, который большую часть времени почти не покидал центральных планет? Вот мне интересно. А еще я раньше не общался с такими бывалыми звездолетчиками, как ты». Ну, сам посуди. у меня, конечно, есть своя яхта. Тут я сделал паузу и поправился. Точнее, была яхта. При этих словах Ю перестал быть серьезным и даже ухмыльнулся. Ему ситуация с потерей дорогого личного корабля богатеньким мальчиком казалась забавной. Ну, я до этого никогда не общался с теми, кто почти живет среди звезд и очень редко опускается на планеты. Я ведь летаю очень мало, да и редко, что уж говорить. Я чуть заискивающе улыбнулся. При этом я не был уверен, что мое притворство сработает как надо. Все-таки выглядел я не слишком похожим на выходцы из среды золотой молодежи, за исключением разве что шмоток, в которые я сейчас был одет, хотя мой вид можно было списать на мое увлечение охоты на опасных экзотических животных. Ссориться с Хью мне было нельзя, чтобы он не психанул и не оставил меня здесь. Я обязательно должен был попасть на борт бродяги и отправиться вместе с ними, ведь у меня на этот корабль и впрямь были свои планы. Ладно, малыш, вместо брата я у капитана грузовоза получил теперь другое прозвище. Интересно, это было понижение или повышение. Но, похоже, мне удалось оказать на него влияние, у я хотел. Корабль у меня и впрямь редкий. Такого обычно не встретишь в портах Содружества. Я согласно кивнул и снова подлил собеседнику выпивку в стакан. Редкий и отличный. Когда они меня подобрали, все время, что мы летели до этого поселка, я бродил и осматривал тот грузовоз. Мне хотелось побыстрее избавиться от мысли о смерти, которой я был так близок всего чуть меньше часа назад. Не хотелось на этом зацикливаться и раздумывать, что бы со мной было, если бы тут не появился угрюмый Хью. А корабль и впрямь был хорош. Я сразу узнал модель военного транспортника марканского производства «Смерч», предназначенной для сопровождения и снабжения ударных кораблей флота. Он, кроме хорошей защиты, был вполне прилично вооружен. Несколько плазменных пушек, автоматические турели ближней обороны, ловушки-имитаторы, постановщики помех для противоракетной обороны. Локальные генераторы для малых щитов, дополнительные энергонакопители – все это делало корабль достаточно защищенным даже для непосредственного участия в боевых действиях. Конечно, сейчас всего этого на борту уже не было. Сидящий напротив меня индивид все снял с него и продал. Но ведь все можно было и вернуть. Возможно, даже не марканского производства. Килианское или имперское оборудование тоже подойдет в случае чего. Потом провести еще небольшую модернизацию и разместить на корабле также несколько дронов-истребителей. Эх, сейчас бы маркандские лезвия, как бы они пригодились, чертовы имперцы, разнесшие док у Иланты. Превратив таким образом в полуноситель, полутранспортник, хорошо вооруженный, отлично защищенный. Место еще останется для небольшой абордажной команды и для добычи в трюме. Тем более, если побольше использовать дроидов вместо живых бойцов, скажем, в соотношении 70 на 30. Это будет просто отлично. Идеальный пиратский рейдер, мощный и грозный, то, что надо. Так что я был совсем не против, чтобы завладеть этим кораблем. Но сделать это здесь и сейчас было физически невозможно. Все-таки могла подняться тревога, меня могли тут скрутить. Захват стоило проводить в космосе, находясь непосредственно на борту корабля и вдали от кого бы то ни было. Перед прыжком грузовоз выйдет из астероидного поля. На это уйдет примерно часа три времени. По крайней мере, именно столько мы сюда добирались в прошлый раз. Под угрозой оружия заставить капитана передать неполномочия над кораблем – Запереть его вместе с экипажем где-нибудь и потом совершить прыжок туда, куда мне нужно. Для захвата можно использовать одну из охотничьих винтовок. Против защищенных броней цели они были бесполезны, но для одетых в обычные комбезы членов экипажа-бродяги это оружие будет вполне пригодно. В команде всего семь человек, так что проблем с ними не должно возникнуть. Тем более, что при мне все еще оставались псионические силы. Впрочем, если возникнет необходимость, я без колебаний открою огонь из винтовки. Отбрасывать телекинезом или участвовать в каких-то кулачных боях я не собирался. При оказании активного сопротивления я был готов применять оружие. Может показаться, что я собирался поступить неблагородно и нечестно, отплатив за свою жизнь спасителю тем, что отберу у него корабль. Но я не чувствовал себя чем-то обязанным ему. Почти сразу после того, как я поднялся на борт, я заплатил ему сто тысяч кредитов и обещал дать еще 200, если он меня доставит в указанное мной место. Он согласился. В принципе, я его не собирался обманывать. Свои деньги он получит, если, конечно, не станет делать глупости и пытаться сопротивляться во время захвата. Я не собираюсь убивать специально его самого или его людей. Высажу где-нибудь, отдам еще 200 штук, пусть купит себе какого-нибудь келианского мула и перестанет издеваться над кораблем, явно не предназначенным для перевозки всякого хлама по шахтерским поселкам. Ну что, пошли на борт твоего красавца, не пора сделать перерыв. «Мы вроде же довольно неплохо отметили мое спасение и ваше сюда прибытие», — обратился я к угрюмому. Тот тяжело согласно кивнул головой и попытался встать. Похоже, что его четко речь и взгляд все-таки были ширмой, за которой скрывалась правда о том, что капитан транспортника был все уже порядком пьян. Если быть точнее, то, судя по его неуверенным движениям, мужик был в стельку. «Пошли, давайте помогу». Перебросив его плечо, я направился на выход из бара. Шагов через тридцать я вспомнил, что так и не поинтересовался произошедших событий в Содружестве за последние месяцы. Совсем мысли об этом марканском смерче выбили у меня с головы все остальное. А ведь я бы хотел узнать, что все-таки случилось с тем рейдом, что организовала Хлоя Азура. Выхода в гланет в поселке, к сожалению, не было. Поэтому можно было узнать информацию только из личных разговоров. Я рассчитывал в этом на угрюмого Хью, но совершенно забыл об этом. Все время мысли крутились вокруг его корабля и как можно будет его присвоить себе. У меня прям руки чесались побыстрее получить над этим марканцем полную власть. Этот корабль просто создан, чтобы быть переделанным в пиратский рейдер. Неожиданно в затылке я почувствовал нарастающую боль от уколов холодных иголок. Опасность. Я сбросил переброшенную через мою шею руку Хью и, опустив его на землю, быстро двинулся вперед по переходу. чтобы мне не угрожало, нужно было покинуть этот коридор, соединяющий модули здания поселка между собой. Но я не успел дойти до его конца. Створки переборки вдруг закрылись прямо перед моим носом, не дав мне выскочить в другое помещение. А сзади раздался ленивый снисходительный голос: "Квэ, так спешишь, парень?"